Помолившись Деве Марии, Тринидат попросила у падры денег на мышьяк. И вновь уже в третий раз падры ей отказал под предлогом того, что мышеловок для этого дела вполне достаточно. Но Тринидат продолжала настаивать. "Дело в том, падры, что самые маленькие мышаты уносят сыр. Их ведь мышеловка не берёт, поэтому сыр лучше отравить". Доводы Тринидат убедили падры. Но сказать, что даст денег на мышьяк, он не успел. В покойную тишину церкви ворвались оглушительные звуки из динамика кинотеатра напротив. Сначала послышался глухой хрип, потом царапанье иглы о пластинку и сразу же мамбо с пронзительным соло трубы. А что сегодня будет кино? Тринидат ответила: да. А что же картина? Тарзан и зелёная богиня ответила Тринидат: "Та, которую из-за дождя не досмотрели в воскресенье. Её разрешено смотреть всем". Падре Анхель прошёл в звонницу, послышались 12 размеренных ударов. Тринидат была в замешательстве. "Вы ошиблись. Падры воскликнула она, всплеснув руками, глаза её удивлённо сверкали. Эта картина разрешена всем. Вспомните, в воскресенье вы не звонили. Верно. Но сегодня по отношению к пастве это было бы издевательством, сказал падры, вытирая с шеи пот, и с отдышкой повторил. Да, издевательством. Тринидат поняла. Нужно было видеть те те похороны, сказал падре. Все мужчины чуть было не перессорились за право нести гроб. Некоторое время спустя он, отпустив служанку, затворил дверь, выходившую на опустевшую площадь, и потушил огни храма. Уже вкрытом переходе, возвращаясь в спальню, хлопнул себя по лбу, вспомнил, что так и не дал тринидат денег на мышьяк. Но не войдя ещё в свою комнату, он снова забыл об этом. Вскоре он сел за стол, решив закончить начатое накануне вечером письмо. Растягнув сутану до пояса, поправив лежащий на столе блокнот, придвинул к себе чернильницу и промокательную бумагу, шаря по карманам в поисках очков. Вспомнив, что они остались в другой сутане, в той, в какой он был на похоронах, встал и пошёл за ними. Он перечитал написанное на каноне и хотел было начать новый абзац, как вдруг в дверь три раза постучали. Войдите. На пороге стоял хозяин кини театра, чедушный человек с бледным хорошо выбритым лицом, на котором застыло выражение роковой обречённости. Он был в безупречно белом льняном костюме и двухцветных туфлях. Приглашая садиться, падре Анхель указал ему на плетёную качалку, но тот, вынув из брючного кармана платок, аккуратно его развернул, смахнул пыль с СКМ и сел на неё, широко раздвинув ноги. Только тут падре Анхель понял, что на поясе у пришедшего висит не револьвер, как ему показалось в начале, а карманный фонарик. К вашим услугам, произнёс падре. Падре заговорил хозяйке на театры, почти не переводя дыхание: "Извините, что я вмешиваюсь в ваши дела, но сегодня, вероятно, произошла ошибка". Падре кивнул головой и стал слушать дальше. "Тарзана и зелёную богиню могут смотреть все", продолжал говорить хозяйке на театры. — В воскресенье вы с этим были согласны. Падре попытался было перебить его, но тот поднял руку, давая понять, что сказал еще не все. — В принципе, я не против запретов, — сказал он. — Ведь и в самом деле бывают картины аморальные, но в этой ничего такого нет. Мы даже думали пустить ее в субботу на детском сеансе.